Табльдот. Что мне нравится в европейцах, это качество абсолютно в русских людях отсутствующее, довольство своей профессией. У нас каждая портниха мечтала сыграть геду Габлер. Каждый фельдшер был в душе писателем, каждый акцизный пророком и учителем жизни. Свое дело никто не любил, выполнял его спустя рукава и считал для своей личности унизительным. Никогда о деле своём в свободное время не разговаривал. Отзвонил и с колокольни долой. Француз или немец отзвонил или не звонил, а всегда с удовольствием на своей колокольне сидит. С удовольствием и гордостью. У нас конторщик губил свою жизнь в конторе. Сапожник пил горькую от эдакой жизни. Все были судьбой обижены, все шли не по своей дороге. «Эх!» За табльдотом маленького курортного отеля с горячей водой и видом на большое кафе судьба послала мне великолепных соседей, доблестных и гордых. С левой стороны – почтмейстер из Лиможа, с правой – винодел из Перпиньяна. За завтраком и обедом ведутся горячие, полные живого интереса беседы. После завтрака и после обеда я думаю и не могу решить, что важнее для мировой культуры – виноделие или почтовое ведомство. Винодел — старичок. Усики махрастые, щечки припеченные, брови как гусеницы. Голос хриплый. Весь такой, как у нас в России, называлось «выпивон». Не пьяница, нет, а выпивает с удовольствием и сознанием. Понимает, что делает. Почтмейстер желтоватый, гладкий, глаза выпуклые и под зрачком сентиментально закачанный белок. Из разговора выясняется, что Перпиньян — чудный город. В нем столько мух, что количество это не поддается никакому учету. Весь перпиньян гудит. Лимож не гудит мухами, но и он великолепен. В Лиможе, блаженно закрывает глаза почтмейстер, жизнь очаровательна. Вообще жизнь интересна только в Лиможе. Вы представьте себе, в восемь часов вечера полная пустыня. Все магазины заперты, все огни потушены, все двери на замке и на улицах ни души. Вы идете словно по глухой деревне. Замечательный город. Зато в Перпеньяне бывают пожары. Да-да, вы не думаете, что изредка. Нет, каждое лето. Сначала пастухи жгут траву, потом охотники жгут леса. Замечательно, интересно. Если ветер в вашу сторону, то совсем дышать нельзя. Это, конечно, хорошо, что нельзя дышать, но зато в Леможе издаётся журнал, в котором почтмейстер иногда помещает несколько лирически вдохновенных строк. Поэтическую новеллу или сонет. Он даже описал вид из нашего отеля на большое кафе. Одно из прелестнейших зрелищ мира — это панорама, открывающаяся с площадки «Вилла Ромен. Кто не видал ее, тот не видел ничего. Перед вами грандиозное здание кафе «Парадис», о котором можно смело сказать, что оно поэтичнее и живописнее многих прославленных развалин. А ночью, когда огромные тени вековых деревьев — в саду четыре осины и беседка из плюща — колышутся в лунном свете, душу вашу охватывает мечта, нашептывающая дивные легенды. Одну из таких легенд я расскажу вам сейчас. Далее идет брехня о молодом музыканте, умершем от любви, под плеск фонтана и звуки собственной скрипки. Подписана вся эта красота «Роберт Дюпон» и помельче шрифтом «Почтмейстер города Лиможа». Вот, даже горький не подписывался у нас булочник из Нижнего. Вот как чтит почтмейстер свое звание. У нас бы сказали «А наш-то почтмейстер пропечатался!» В журнал стишок тиснул, писателем стало как. А в Лиможе говорят, знаете, чья это новелла? Хо, ее сочинил сам почтмейстер. Неужели, отвечают, должно быть замечательная вещь, сам, сам. Винодел поэзией не занимается, но зато в хорошей музыке толк понимает. Его дочь поет в Перпиньянской церкви, и могу вас уверить, не хуже многих. Дочь! Длинноносая, с бровями-гусеницами, как у отца, потупив глаза, скромно жует телятину. «Мадмуазель не собирается на сцену в оперу?» — галантно спрашивает почтмейстер. «О, нет!» — отвечает винодел. «Таких талантов, какие нужны для сцены, у моей дочери быть не может. Вы понимаете, что я хочу сказать? Я говорю не о голосе, вы меня понимаете о Почтмейстер сокрушенно покачал головой. «Да-да, подальше от всех этих директоров оперы режиссеров. Винодел производит сложный успокоительный жест. Он отстоит своё дитя, свою чистую Мелани. Дочь смиренно жуёт телятину, но гусеницы сползлись на переносице и мрачно совещаются. «Ой, Мелани, Мелани, боюсь я за тебя!» Винодел покончил с делами семейными, поставил золотую точку на этой нежной странице, возвращается к делу своей жизни. Оно же и судьба Франции. «Они мало думают о вине!» — хрипит он. «И это их погубит! Они готовы дни и ночи кричать о пустяках и проморгают главное!» Они — это правительство. Чего ему от правительства нужно, понять трудно. Кажется, просто уважение и почетного легиона. Вот попробуйте моего венца! Я всегда вожу с собой свое вино! Он наливает в меру протестующему почтмейстеру густого темно-красного ординера. А? Хорошо? У меня это вино покупают и для бордовского, и для бургунского. Примечание. Он как? Конец примечания. Как же так? А для бордовского под кран, а? Он подмигнул всем по очереди, налил себе стакан, посмотрел его на свет, понюхал, глотнул и щелкнул языком. «Как же вам доктор не запретил вино?» С завистью спрашивают собеседники. «Ведь вы же здесь лечитесь». «Доктор разрешил мне всякую жидкость в количестве одного с половиной литра в день». «Ну так я не позволю тебе ни кофе, ни чаю, ни воды, а прямо все эти полтора литра сохраняю на вино». «Когда лечишься, нужно следовать предписаниям врача, иначе не стоит и ездить по курортам». А? Все удивляются практичности винодела, но у почтмейстера лицо уже давно приняло вдохновенное выражение. Это значит, что ему хочется поговорить о себе. «Когда мы принимали у себя в Лиможе министра торговли, он сидел от меня приблизительно на таком расстоянии, как мадам» пожалуй, даже еще ближе, как мадемуазель. Если бы я протянул руку и немножко выгнулся бы корпусом, я бы мог до него дотронуться. Уверяю вас, да, много я ему наговорил. О, после этого разговора ему было о чем подумать. Немного во Франции найдется таких людей, которые говорят, как я, смело, честно и с полным знанием дела. М-да. Ему осталось только оглянуться на себя, задуматься и, может быть, даже ужаснуться. Новый пивону нет никакого дела до министра. Он вдруг фыркнул и почему-то рассердился на Алжир. Алжирское вино? Ха! Вы еще, может быть, будете говорить об алжирском вине. А я... я... я вам скажу, что они его делают с горя. Когда поспевает наш десертный виноград, Скажу прямо, мой виноград. Весь транспорт их винограда останавливается. Они и конкурировать не могут. Но что же им делать со своим виноградом? Я спрашиваю, что?» И после зловещей паузы, стукнув кулаком, крякнул «Вино!» Обед кончен. Губами сморщенными от кислого компота мы желаем друг другу приятного дня. Почтмейстер, откинув голову, закатывает глаза к небу, И чтобы мы не забыли, что он поэт, говорит спокойно и гордо. Если сегодня не будет слишком жарко, я, может быть, успею набросать к вечеру несколько сонетов. И я, благоговейно опустив глаза, шепчу «Bon chance!» Примечание. Французский Удачи! Конец примечания.